Глава двадцать шестая. Возвращение. До Новосибирска мы добрались за три с половиной часа. В этом городе я чувствовал себя спокойнее, но возникла новая проблема: у меня не было паспорта. Из-за этого я не мог купить билет на обычный рейс до Москвы. Пришлось договариваться с экипажем грузового Ан-12, летевшего в Краснодар. На следующий день я оказался в к р а с н о л е н и н с к е Мои скитания закончились, но то, что я узнал при д я в о ф и с п о в е р г л о меня в шок. За четыре дня моего отсутствия Алик успел продать две квартиры и сбежать со всеми накопленными деньгами. Говорили, что он собирался купить квартиру в Москве. Счет фирмы был пуст. Он забрал компьютер, кофеварку, бар, глобус, снял со стены даже свой портрет и часы, купленные мною в Стамбуле, оставил только картину с моей физиономией и мебель. Вместе с ним уехал и Женька. Постепенно я узнавал и другие подробности. На самом деле не было никакого конфликта с братом Самира. Алик выдумал эту историю. Десять тысяч долларов, якобы отданные братве, он присвоил. Так называемые ежемесячные вознаграждения до людей шаха не доходили. Да и м а л я в у предмет своей гордости он написал сам. Все, за исключением продуктовых передач в сизо, оказалось блефом. Об этом я узнал от шаха, чье уголовное дело к тому времени закрыли. Мне надо было во всем разобраться, и я с ним встретился. Также обстояло дело и с товаром. Его поставлял знакомый Алика из Краснодара. Шах был вне себя от ярости и поклялся. что отыщет клейсто даже в джунглях Амазонки. В довершение всех бед из Якутска позвонил пьяный за к а р п а т с к и й и заплетающимся языком пробубнил, что два гаража, машина и весь остаток денег от реализации последней партии товара он оставил себе, считая это справедливым бонусом за долгую и ненавистную якутскую командировку. А еще через неделю от меня ушла Лика. Прогулки на катере в Средиземном море, устрицы с лимоном, вино и осьминог на углях остались в прошлом, а настоящее о б е щ а л а полное разочарование. И опять был беден и, как она выразилась, без перспективен. Алика призналась, что познакомилась с сыном прокурора заводского района, который катал ее на новой BMW пятой модели. Как потом я узнал, его папаша не только следил за законностью, но и обкладывал данью все мало-мальские успешные коммерческие структуры района. С неуступчивыми предпринимателями циклоп, именно такое прозвище было у него из-за отсутствия одного глаза, разговаривал через следователей, возбуждавших в отношении страптивых коммерсантов уголовные дела по неуплате налогов или мошенничеству. Продав офисную мебель и рассчитав секретаршу, я сидел за столиком в пивной и грустил. В кармане у меня оставалась сумма, которую я должен был отдать хозяйке за следующий месяц проживания в квартире. Из пакета торчала картина с моим изображением, а на столе лежала записная книжка деда. Последняя страница закончилась, и свободного места не осталось. Похоже, я исчерпал весь запас покровительства, мысленно заключил я. Как бы это банально не звучало, но жить мне оставалось недолго. Получается, дед был моим ангелом-хранителем, и в назидание мне отмечал дни, когда я мог погибнуть. Теперь ясно, почему не с о в п а д а л о по датам году рождения и чину статского советника надпись на фотографии генерала Фостикова. Ангел свободно перемещался во времени и пространстве. Для него не существовало привычных для нас границ, только теперь он исчез. Выходит, мне отпущено не так уж много времени. Простите, молодой человек. Я оглянулся. Передо мной стоял незнакомый мужчина п р е к л о н н ы х лет. Да, вижу, вы подобрали мою записную книжку. Спасибо, что не выбросили. Она ваша? С з а т а е н н ы м дыханием спросил я. Да, у меня и вкладыш остался. Улыбнулся он, показывая аккуратную пачку листов того же формата. Закончил, и знаете ли, теперь вот придется новые вставить. Я молча протянул ему к н и ж е ц у Спасибо. А у вас, сударь, все наладится, только в ы п и в к о й сильно не увлекайтесь. Вредно, знаете ли, для печени, сказал он и заторопился к выходу, отряхивая з о н т Несколько секунд я сидел точно оглушенный, но потом подскочил и бросился к двери. Шел сильный дождь. На улице под козырьком пивной курили двое парней. Ребята, а дед куда делся? Надеясь догнать незнакомца, спросил я: «Какой дед? Не было тут никакого деда». «Ну как же, он только что вышел». Не успокаивался я. «Видно, земляк тебе пора завязывать с пьянкой. и д и домой». И я пошел, а точнее сказать поплелся, не замечая ливня. Ноги принесли меня на квартиру жены. Старая куртка диспетчера промокла насквозь. Я надавил на кнопку звонка, дверь открылась, на пороге стояла дочь. «Папа пришел!». Закричала она и бросилась мне на шею. Показалась жена в фартуке. Всем быстро мыть руки и за стол я только что сварила борщ. Через неделю я устроился юристом в российско-американскую компанию за триста долларов в месяц и был уверен, что больше никогда не буду заниматься собственным бизнесом. В тот момент мне казалось, что гораздо спокойнее работать простым офисным клерком и ни за что не отвечать. Правда, такого мнения я придерживался всего один год, но это уже другая история и, возможно, другой роман. А пить я бросил совсем. Эпилог. 25 октября 2009 года. Хургада, Египет. Спустя десять дней я улетал из этой жаркой страны. Боинг быстро набрал высоту. Рассматривая в иллюминатор пышную перину белых как саван облаков, я вдруг понял истинный смысл слов казачьего генерала. Я теперь нахожусь на обратной от вас стороне. Значит, мой ангел-хранитель опять со мной. Что ж, будем жить.